Глава девятая. Дим Попаданец. Вот и загадочный эльфийский лес остался позади. Ничего из материальных ценностей мы там, к сожалению, не прихватили. Если не считать палку без веревки. Эта эль подобрала рядом с древом жизни толстую ветку. И теперь намеревалась вырезать из нее нормальный лук. И не просто нормальный, а такой, какого ни у кого из эльфов еще не было. Гордо заявила она. Никто с ней не спорил, еще бы, пока ни один эльф не додумался использовать в этих целях такой сорт древесины. Теперь эльф все свое свободное время этим и занималась, а Лара ей активно помогала, причем обе совершенно никуда не торопились. Все больше созерцали, бывало в день снимали всего одну стружечку. Также были приобретены нематериальные, но и неоднозначные знания которые ставили больше вопросов, чем давали ответов. Но пока мы их даже не обсуждали. Посеял я в умах своих жен зерна сомнения, и ладно, пускай зреют. Из леса мы уже давно вышли, и какое-то время дорога вела в гору, но подъем был таким пологим, что почти не ощущался. А подъем начался потому, что сразу после мертвой эльфийской рощи мы взяли на северо-запад. А вот впереди появились они, северные горы. Если и дальше склоны будут такими удобными, то, возможно, и перейдем без проблем. Во всяком случае, без больших. Хотелось бы, но подозреваю, что так просто не получится. Мои длинноухие жены, альпинистки превосходные. А я сам прохожу далеко не везде. Был случай убедиться, когда в первый раз выбирались из долины, что в проклятых землях. Ближе к вечеру нам по пути попались развалины замка или какого-то другого большого строения. Слишком уж их время не пощадило, поэтому определить было трудно, что же тут стояло в древности. Кроме времени постарались и растения. Развалины обильно заросли кустарником и кое-где деревьями. О всяких плющах даже не говорю. Уже было решили их обследовать на предмет удобного места для ночлега, Но ушастые вдруг остановились как вкопанные, а потом обе буквально синхронно сделали пошагу назад. «Не ходи туда!» — крикнула мне Эль. «Там очень нехорошее место!» — добавила Лара. «Пусть я ничего и не заметил, но эльфийки зря кричать не станут. Так что вернулся на всякий случай за невидимую черту, которую определили для себя ушастые. «И чего же там такого нехорошего?» — спрашиваю у своих жен. «Нет магии», — сказала Эль. «Ну и что?» — не понял я. «Что в этом может быть такого страшного? Мне действительно это было непонятно». «Ее не просто нет, магия там вообще не действует», — попыталась объяснить Лара. В доказательство темная зажгла у себя на ладони простой осветительный шарик и запустила его в сторону развалин. Не пролетев и метра, тот бесследно погас. Что такого страшного может быть в простом отсутствии магии, я так и не понял. Тем более, что до того, как попасть в этот мир, всю жизнь без нее прожил, и ничего со мной не случилось. Если не считать самого факта попадания. А вот эльфийки даже заходить туда не желали. Как-никак. А частично магические существа, недаром такие красивые. Однако с тем, что место совершенно непригодно для ночлега, я полностью согласен. Мы так привыкли, что ночью нас охраняет магия моих ушастых жен, что теперь не было ни малейшего желания от нее отказываться и устраивать дежурство. Так что просто обошли развалины по широкой дуге и устроились на холмике, тоже заросшим кустами и деревьями. Но мечтать, как говорится, не вредно. Переночевать на том холме нам так и не удалось. Мы только начали готовить лагерь, как услышали страшный рев. «Это еще что за бармаглот?» — спросил я, указывая на приближающегося зверя. Объект, привлекший к себе наше внимание, был гибридом носорога, тигра и дикообраза, причем размерами совсем не с последнего, а даже немного больше первого. А вот расцветка иголок ему досталась от тигра. Лара произнесла длинное название, видимо, на древнеэльфийском, но я его не повторить, ни тем более запомнить не смог. Да и не собирался себе язык такими словами ломать. Я вообще матом не ругаюсь. Даже когда молотком по пальцу бью. Так что просто переименовал его официально в бормоглота Тем более, что похож. Вот только меча из бабочкиных крыльев у меня, к сожалению, с собой не было. «Тварь магическая и очень редкая», — начала рассказывать темная. «Весьма надежно защищена как от магии, так и от обычного оружия». «Охотится только в сумерках и по ночам. Из известных недостатков — относительная медлительность». «И что предлагаете делать?» — спросил я. «Обычно от них просто убегают», — ответила мне Эль. «Мы с смогли бы без проблем от него уйти», — продолжила рассказывать Лара. «А ты нет, потому что бежать пришлось бы всю ночь до рассвета». Бармаглот тем временем медленно, но уверенно приближался к нам. Стрельнул я в него на пробу из мага-бластера, тем более, что ни одна из ушастых не попыталась меня остановить. Реакция на врезавшийся в морду огненный шар была как у кошки на едва начавший моросить дождик. Может и не понравилось, но намерение менять не заставило. — Так, ушастый, переходим к плану «Б». Вещи и ноги в руки и бежим, — скомандовал я. — Но ты не сможешь так долго бежать, — попыталась возразить Лара. Я не совсем понял причины ее слов. Не ждать же на месте. Тем более, что и не собирался бегать всю ночь, как предлагали эльфийки. до «Да тех развалин, да бегу, а дальше, думаю, не понадобится. Ушастые опять хотели возражать. Но Бармаглот уже приблизился на опасное расстояние, и нам пришлось спешно отступить. На самой границе Безмаговой аномалии Эль Ларой задержались на несколько секунд, а потом чуть ли не обреченно побежали дальше за мной. Я оказался прав, образ переросток, неудачно замаскированный под тигра, нас преследовать не стал. Радости на лицах у эльфиек от этого не обнаружилось. Они вообще не проявляли никаких эмоций. Можно было подумать, что аномалия блокирует не только магию, но и чувства. Но сам я ничего подобного не ощущал. Если вам тут так плохо, то можете выйти наружу и бегать на перегонки с бармаглотом вокруг аномалии. Попытался приободрить я их шуткой. Но сразу понял, что юмор в данном случае оказался неудачным. Эльфийки явно на полном серьезе обдумывали мое предложение. «И если станет совсем плохо, то, наверное, так и сделаю», — ответила Лара. «А пока потерплю». Эль с ней согласилась. Сумерки сгущались и уже скоро должны были смениться полной темнотой. «А костер-то разжечь некому». Я знаю множество способов добывания огня без спичек. Самый лучший – зажигалка, но именно ее у меня с собой и не имелось. А с нужно поторопиться, так как в темноте будет куда труднее. Срезал с куста гибкую ветку, привязал шнурок, вот и лук. Но самое сложное придумать, чем прижать колышек сверху. В фильмах про индейцев герой всегда находит обыкновенный камень, лежащий в пределах вытянутой руки. И это, как правило, в лесу, не говоря о том, что таким камнем вращающийся колышек не очень-то и прижмешь. Вон, тут в развалинах камней как раз навалом. Они подходят. Зато крышечка от фляги очень даже подойдет. Особенно, если не забыть резиновую прокладку вытащить. Правда, камень тоже взять пришлось, чтоб прижать уже ее. А то она, зараза, перегревается. Алюминий. Металл один из самых теплопроводных. Крутить пришлось долго, даже очень долго. В детстве у меня получалось не больше, чем за минуту. Но тогда я два дня готовился и имел в своем распоряжении медицинскую вату. А сейчас ни времени на подготовку, ни ваты как-то не нашлось. Уже совсем стемнело, и как назло, ночь была совершенно безлунной, только едва заметный свет звезд. «Длинно ухим этого достаточно». Вот Эль с Ларой смотрели на мою возню довольно отстраненно. Однако стоило ему чуять запах дыма, как все изменилось. Даже я в темноте заметил. Похоже, то, что таким примитивным способом можно добыть огонь, было для них настоящим откровением. Когда я все-таки его добыл, раздувая пламя из сухого мха и трав, бросились собирать хворосты дрова. «Победа разума над грубой силой!» – гордо заявил я. Впечатленные эльфийки даже возражать не стали, хотя я уже приготовился выслушать лекцию на тему о том, что с помощью грубой силы огонь добыл как раз я, а магия предполагает прежде всего работу разума. А когда огонь уже разгорелся, до меня вдруг дошло, что все можно было сделать намного проще» послать одну из эльфиек за пределы аномалии с противоположной от Бармаглота стороны, чтоб с помощью магии зажгла там ветку и вернулась уже с огнем. Но признаваться женам своей гениальности не стал. Вскоре на развалинах пылал настоящий пионерский костер. Помню, как мы с Эль только познакомились, как она была противницей костров вообще и больших в особенности. Теперь же так и норовила лишнюю хворостину подкинуть. А Лара от нее в этом деле не отставала. Да, неуютно они себя совсем без магии чувствуют. Потом ночные дежурства эльфийки разделили между собой, резонно заявив, что от человеческих слуха и зрения все равно не будет никакого толку. Когда ушастые разбудили меня, были еще предутренние сумерки, и на границе аномалии можно было разглядеть топчущегося бармаглота. Упрямая зверюга, но глупая раздумая, что нас дождется. Предложение воспользоваться стрелами с мифриловыми наконечниками эльфики дружно отвергли. «Это не дракон, так что толку никакого не будет, только стрел лишимся, объяснила Лара. «Как знаете, мое дело предложить». Но ждать долго не пришлось. Стоило Рассвету более серьезно заявить о своих правах, как магический зверь развернулся и... Неспешно, переваливаясь, убежал туда, откуда пришел. Значит, логово у него где-то неподалеку. Но зачем было его устраивать рядом с таким неудобным для себя местом, я не понимал. Однако и выяснять не собирался. Жены настаивали, чтобы весь этот день идти быстро, без остановок на привалы и вообще. Так я и сам не возражал. И так прекрасно было понятно, что нужно сделать рывок и уйти как можно дальше от охотничьих угодий опасного ночного хищника. Надеюсь, что нам это удалось. Во всяком случае, лично я устал за день более чем. А вот у ушастые были бодры и энергичны. Под вечер темная даже пещерку нашла, находящуюся высоко в скалах. И как только заметила, земли ведь не видно. Эльфийки туда на ночь залезли. И меня с большим трудом затащили. Трудно было скорее мне, чем им. Во всяком случае, с затруднениями они остались очень довольны. Значит, и большой неповоротливый зверь залезть не сможет, заявила мне Лара. Вообще мало какой сможет, добавила Эль. Лично я без посторонней помощи и слезть не сумею. Так значит, мы теперь посторонние», решила пошутить светлая. Ни в коем случае. Осознал ошибку я. «Обе родные, любимые, самые-самые» и дальше рассказывал в том же духе, вплоть до того, что никуда спускаться и не нужно. «Прямо в этой пещере поселимся и будем жить долго и счастливо». Но только высотой в качестве преграды не ограничились, и каждая эльфийка еще свою сигнализацию поставила, причем Лара с какими-то ловушками. Постепенно, по чуть-чуть, мы и добрались до настоящих предгорий. По мнению обеих эльфиек, горы, перегораживающие нам путь к северным морям, должны быть проходимыми как раз где-то тут. Карты у нас, понятно, не было, а ушастые, хотя и видели ее учебника географии, но никогда не планировали тут путешествовать, поэтому наизусть заучивать не сочли нужным. Эльфийская память, конечно, вещь очень хорошая но и она не абсолютно. Да и карт именно этих земель не было, но имелись тех, что расположены вокруг, и по ним можно было делать косвенные выводы. «Если же не пройдем здесь, то придется идти на запад еще дальше, и только», спокойно заявила темная. Никто с нею не спорил, и так было понятно, хотя удлинять путь сверх меры никому из нас не хотелось. Чем выше поднимались, тем чаще встречались следы, говорящие о том, что когда-то тут жили гномы. Увеличилось и количество признаков, по которым можно было понять, что с проходимостью дальше будет только хуже. Любая попытка свернуть с остатков дороги, проложенной гномами, сильно затрудняла движение. Эль с Ларой что? Они пройдут где угодно. А я не хотел опять быть грузом. Ну не альпинист я ни разу. Вся надежда была на гноми и тропы. Ведь куда-то они должны вести Еще ушастые начали ворчать на погоду, а вернее на одну ее особенность мы, похоже, забрались уже довольно высоко, и температура заметно упала. Вершины, виднеющуюся вдали имели снежные шапки. Раньше снега я в этом мире вообще не видел. Успел узнать, что даже далеко на севере он большая редкость и выпадает далеко не каждый год. «Ну вот, еще вчера любовался далекими заснеженными вершинами, а утром пошел уже самый настоящий снег. Первый мой снег в этом мире». Встал, вытянул руки в стороны и подставил лицо снежинкам. Собрался будить ушастых. В этот день почему-то встал раньше их, хотя обычно бывает наоборот. Посмотрел, а они уже тоже проснулись. Сбились в кучу, завернулись во все наши одеяла. И вылезать из-под полу палатки полунавеса явно не собирались. Да им же холодно. Это укрытие стало для меня своего рода потрясением, и дров тут поблизости собрать негде, чтоб хоть какой-то костерок развести. Хотя какое тут холодно. Температура была явно плюсовая, даже нуля и того нет. Снежинки таяли сразу, как только касались любой поверхности. Элидриэль, светлая эльфийка. Разбудил меня ужасный холод. Проснулась и увидела, что Дима рядом нет, только темная с другой стороны навеса вся дрожит во сне. Поползла к ней, встаскивая по пути в кучу все одеяло, обняла, и мы укутались вместе, она тоже проснулась. Раньше еще было бы неизвестно, что легче терпеть, холод или объятия друг друга, а теперь, после того, как смешали кровь и не умерли, прикосновения больше не вызывали никаких отрицательных эмоций, зато вместе хоть чуть-чуть теплее. Самую малость, но все же. Однако, до да чего же холодно? Где наш муж?» Посмотрела в сторону выхода из-под навеса, а он там стоит, подставив лицо, падающее с неба замерзшей в воде. И меня, и увидевшую то же самое Ларине, аж передернуло от такого зрелища. При этом сам человек чуть ли не лучился от удовольствия. И что в холоде может быть приятного? Повернулся, наконец, к нам и уставился удивленно. «Ушастый, вылезайте скорее!» «Смотрите, какая красота!» От этих его слов стало еще холодней. Я даже на всякий случай покрепче одеяло к себе прижала. Ну уж нет, никуда мы из-под навеса, пока не потеплеет, не полезем. Совсем никуда. Это прямой приказ. Впервые воспользовалась данной ей привилегией темная. «Нет, сидите и грейтесь, а я попытаюсь дров отыскать», ответил муж, наконец-то понявший, как мы себя чувствуем и начавшие проявлять заботу,